Глава 11. Люди, которые пришли на смену Хрущеву, не были не последовательными русскими патриотами, не выдающимися политическими деятелями, а заурядными личностями, рожденными в недрах партийного аппарата. Тем не менее, при всех их серьезных недостатках, о которых мы еще будем говорить, они в первые годы своего правления в основном понимали пагубность радикально-космополитической и антирусской политики, которую проводил свергнутый первый секретарь. Некоторые из них – Косыгин, Шелепин, Устинов – даже сочувствовали национальным реформам, которые в свое время начал Сталин. Большинство осознавали опасность сионизма и выступали инициаторами борьбы с ним в общемировом масштабе. Однако все их действия в этом направлении носили двойственный, половинчатый, нерешительный характер – тормозились или даже извращались их помощниками и окружением. Так, например, борьба с сионизмом осуществлялась ими формально, по ибо велась не по идейным государственным мотивам, а из приземленных политических соображений. Коммунистические руководители понимали, что если дать сионистскому антипатриотическому движению свободно развиваться, то это может грозить потерей их личной власти что, собственно, и произошло в 80-е годы. Сделав шаг в сторону возвращения к твердым государственным основам сталинской эпохи, новые советские руководители не смогли осуществить его последовательно. Весь период с 1964 по 1982 годы ощущаются постоянные колебания между двумя полюсами государственного строительства и космополитической разрухи. Причем по мере вымывания из государственного аппарата старых сталинских кадров и замены их новыми поколениями чиновников, властные структуры государства превращались в трухлявый пень, а государственные деятели – в безликих существ, не обладающих ни способностью к созиданию, ни волей к действию. Не менее опасное перерождение происходило среди советников и помощников верховной власти, многие из которых с середины 60-х годов из обыкновенных космополитов превратились к началу 80-х в прямых агентов влияния Запада. Некоторое восстановление государственных начал и укрепление военной мощи государства в 60-е-70-е годы не могли компенсировать отсутствие главного – проведения русской национальной реформы, опоры на национальное начало, восстановление духовного водительства православной церкви. В результате, замедлилось или совсем остановилось национальное развитие русского народа, бывшего историческим и связующим ядром великой государственности. Протеканию этих процессов во многом способствовала личность первого лица в государстве, новое название должности которого с середины 60-х годов получило наименование генерального секретаря ЦК КПСС. Как и большинство крупных партийных функционеров, Леонид Ильич Брежнев не отличался ни творческими способностями, ни хорошей образованностью. Женатый на еврейке и окруженный космополитически настроенными помощниками и советниками, он был склонен к односторонним решениям. Но вне всяких сомнений, Брежнев являлся крупным организатором и знатоком аппаратных игр и прекрасно разбирался в кадрах. Он обладал умением расставлять нужных ему людей, и не уставал постоянно контролировать их. С большим интересом и охотой, обсуждая кадровые вопросы, Брежнев не выносил разговоров на теоретические темы, относящиеся к идеологии и политике. Он почти ничего не читал. В своих решениях всецело полагался на мнение советников и помощников. Был очень тщеславен, особенно в последние годы жизни, и не забывал личных обид. «Я», — однажды заявил Брежнев, Вроде как царь, только вот царь мог деревеньку пожаловать, а я деревеньку пожаловать не могу, но зато орден могу дать. Болезненная страсть к наградам соперничала в нем с любовью к иностранным легковым машинам, которых у него была целая коллекция. За всю жизнь политического деятеля Брежнев не научился правильно выговаривать некоторые русские слова. Например, вместо «конкретно» он говорил конкретно Используя недюжинные организаторские способности, Брежнев постепенно обновляет высшие руководящие органы за счет преданных ему людей, в основном и числа тех, с кем он работал в Днепропетровске и Молдавии. Формируется своего рода брежневский клан, пронизавший своим влиянием все структуры власти. Отличительной чертой многих из этого клана была абсолютная безидейность и даже аполитичность. За обязательными декларациями партийных и советских руководителей об общенародном государстве, обществе развитого социализма, новой исторической общности советского народа прятались мелкие душонки, заинтересованные только личным и семейным благополучием, лишенные патриотических чувств и государственного кругозора. Высокие государственные и партийные посты были для них теплыми кормушками, за сохранение которых они были готовы пойти на любую подлость. Даже самые идейные исправящие верхушки не верили в те лозунги, которые они провозглашали для народа. Так один из главных партийных идеологов страны, а позднее самый главный, член Политбюро Андропов, в разговоре с заместителем министра иностранных дел Корниенко по поводу развитого социализма заявил, какой там развитый социализм? Нам еще до простого социализма пахать да пахать. Двуличность поведения многих деятелей высшего руководства особенно сильно проявлялась в различиях их официальной и обыденной жизни. Уже упомянутый выше Андропов, по своей сути, консервативный либерал и западник, был далек от национальных интересов русского народа. Почитатель современного западного искусства Андропов собрал богатую коллекцию пластинок американского джаза. Прежде всего, Глена Миллера. Его огромная квартира на Кутузовском проспекте была обставлена стилизованной венгерской мебелью, на стенах развешана абстрактная живопись. Как отмечает его биограф, «Все как бы призвано было подчеркнуть два облика всесоюзного жандарма. Дома с друзьями он человек образованный, даже утонченный. угощение в континентальном духе, французские салаты – На столе только виски и коньяк, водку не пьют, а на работе, не в защите, служилый человек. Среди любимых книг Солсбери «Врата ада», где фигурирует Солженицын и сам Андропов, которого якобы только партийный долг заставляет выслать за границу писателя, тогда как в душе он понимает его и сочувствует ему. Еще более знаменитый коммунистический идеолог Суслов во время войны Будучи секретарем Ставропольского крайкома партии, бросил на произвол судьбы раненых бойцов и бежал из города, захватив для своих нужд несколько автомобилей, которые могли бы быть использованы для нужд военного госпиталя. Позднее, уже в Москве, Суслов и его семья приобретали по низким государственным ценам большое количество дефицитных товаров для перепродажи. При Хрущеве Суслов был главным инициатором закрытия русских храмов в 1981 году провел постановление ЦК КПСС об усилении атеистической пропаганды. Высший эшелон власти в СССР представлял собой абсолютно изолированный от народа своего рода секретный орден со строгой иерархией и дисциплиной. Прошедший через этот орден Рыжков описывает три ступени этой высшей иерархии. На верхней обитали члены Политбюро, на средней – кандидаты в члены, И на третий – секретари. Все было для них расписано однажды и навсегда. Кто с кем рядом сидит в разных президиумах, кто за кем выходит на трибуну мавзолея, кто какое совещание проводит и кто на какой фотографии имеет право оттиснуться. Не говоря уже о том, кто какую дачу имеет, сколько телохранителей и какой марки машину.